Глава седьмая. Тихонько шипели и потрескивали диковинные бездымные факелы. Плясали по стенам тени и огненные блики. Нерешительно переминался с ноги на ногу бельгутай с обнаженной саблей в руке. Настороженно косилась на горбатого князя степная лошадка. Затих и спустив последний вздох верный гнедок Тимофея. Пленник, пришедший в себя, и тот оставил тщетные потуги освободиться. А Тимофей все беззвучно открывал и закрывал рот, не зная, что еще сказать. Угрим вышел из ниши. Невысокий от природы и выглядевший еще более низким из-за горба, переломившего хребет, он едва доставал макушкой до груди Тимофея. Но слабым или немощным князь Волхв не казался. Наоборот, от его кряжистой, сутулой фигуры веяло особой колдовской мощью, исконной, древней, твердой и несокрушимой, как каймень. Факелы осветили худощавое лицо у грима, непривлекательное для юных дев, но внушающее уважение и почтение мужам, знающим жизнь и людей. Нос со столь же явственной горбинкой, как нарост на спине, умные, чуть насмешливые глаза — черные зрачки, будто капельки смоли в молоке белков. Густая борода, из-под собольей и шапки выбивались длинные сидеющие волосы, уж который год сидеющие, но не седы. Истинный возраст князя трудно было определить, прочесть его мысли было невозможно. Цепкий взгляд горбуна щупал Тимофея с ног до головы. «Рад тебя видеть», — произнес Угрим. Сказано это было таким тоном, будто князь только вчера расстался с Тимофеем. А уж как я рад! С усилием выдавил из себя Тимофей. Но позволь, княже, где мы? Вострожцы, хмыкнул Угрим. Где же мне еще быть-то? Так это. Тимофей еще раз огляделся, растерянно и непонимающе. Это вот. «Под детинцем мы, Тимофей, под детинцем!» — с усмешкой пояснил князь, но этим лишь сильнее запутал. «Нет таких подвалов под детинцем, княже. осторожно заметил Тимофей. «Есть! Эти подземелья расположены ниже, под подвалами, и прежде знать тебе о них было ни к чему!» Угрюм предпочел пока ограничиться краткими и маловразумительными ответами. Взгляд князя скользнул по Бельгутаю, по связанному пленнику. «Я смотрю, ты не один?» Угрюм сменил тему разговора. «Сотоварищи!» Замечание не звучало как вопрос, но Тимофей воспринял его именно так. «Этот, который с саблей, ханский посол!» — объяснил он. Я при нем толмачил, а вот что до второго бесермена тут мне сказать нечего, княже. Дерется он знатно, ловок как кошка, скользок как угорь, быстро как кречет. Вот и все, что о нем знаю. Он у Феодорлиха умыкнул одну вещицу прямо из императорского замка вынес и где? Резко оборвал князь. Что где? Не сразу понял Тимофей. Похищенная где? Не знаю, княже, при нем было только это вот. Тимофей шагнул к своему мертвому коню, вынул из седельной суммы заплечную котомку пленника. И полонянин вновь удивил Черный бисермен дернулся резко, сильно, немыслимым образом вывернул суставы, сдирая кожу и собственной кровью смачивая тугие узлы, выскользнул из пут, и вот уже свободна одна рука, а вот и вторая, вырваны из петель ноги. Веревки падают на пол. Пленник привстает, готовясь к прыжку. «Укрыси потрох!» Тимофей отбросил сумму и схватился за меч, не зная ещё, рубить ли триклетого бессермена насмерть или вновь попытаться скрутить. Бельгутай тоже поднял саблю. Но князь Волхов опередил их обоих. Угрим всего лишь повел ладонью по воздуху и... испуганно заржал, шарахнувшись в сторону лошадка Бельгутая. Тимофей тоже невольно отшатнулся назад, когда из сводчатого потолка прямо над головой пленника вдруг выдвинулся каменный зуб. Миг, и зуб этот с сухим хрустом прикусил темную фигуру. Однако серая шершавая масса не смяла человека в лепешку, а лишь прижала его к полу. Растекшиеся, будто расплавленный воск, глыбы охватили руки, ноги и бока полонянина, облекая того в тесную каменную клеть. Из бугрящихся валунов осталась торчать только голова. Лицо пленника побагровело, налилось кровью. То ли от тяжести, навалившейся снаружи, то ли от бессильной злобы, распирающей изнутри. На князя и Тимофея смотрели узкие ненавидящие глаза. Смотреть и испепелять взглядом — вот, собственно, и все, что оставалось теперь замурованному заживо бессермену. Даже шевельнуть пальцем было не в его власти. «Колдовские оковы из камня — это не веревки. Из таких оков не выскользнешь». Впрочем, не только полонянин лишился возможности двигаться. Застывший от изумления Бельгутай тоже был сейчас подобен каменному столбу, да и сам Тимофей чувствовал себя так, будто его со всех сторон обложили неподъемными валунами, ни вздохнуть, ни пошевелиться. Дела. Ничего подобного от своего князя он не ожидал, И не догадывался даже, что у гриму по силам этакое. Ну, и чего пялишься, как на диво, дивное? Недовольно окликнул его у Грим. Тимофей с трудом сглотнул, вставший поперек горлаком. А разве нет? Разве не диво, не дивное разве? Так это того? прохрипел он. «Не знал я, княже, что ты на такое способен!» Горбатый Волхв усмехнулся. «Не каждому в этом мире ведом предел своих собственных возможностей, а уж чужих и подавно. Ладно, хватит глазами хлопать, показывай, что в суме!» Тимофей поднял с пола бессерменскую котомку, взрезал мечом ремешки, раскрыл. Под плотной черной тканью обнаружилось... Больше всего это походило на граненное яйцо, высеченное из чистейшего хрусталя. Большое яйцо с человеческую голову в шеломе. Гладкая, переливающаяся в факельном свете оболочка, помечена странными письменами, а внутри. Да, все верно. Внутри под толстой бесцветно льдистой коркой вмурована черная кость, обтянутая темной потрескавшейся кожей. Это была невероятно усохшая рука, согнутая в локте. Настолько маленькая, что ее можно было бы принять за руку младенца, если бы не тонкие и длинные, очень длинные пальцы вместо обычных пухлых детских коротышей. Из скрюченных по-стариковски перстов торчали ногти, напоминавшие когти хищного зверя. Рука была срезана у самого плеча, причем срезана аккуратно и ровно. На кости не видать ни щербинки, ни скола. Это добыча великого хана. Бельгутай вдруг решительно шагнул вперед. Обнаженная сабля на йона хищно поблескивала в факельных огнях. Ищерский князь окинул степняка тяжелым взглядом. Понял ли Угрим сказанное по татарски нет ли? Скорее всего нет, хотя как знать. Тимофей никогда не ведал, где пределы понимания проницательного князя Волхва. Угрим, не удостоив Бельгутая, ответным словом повернулся к Тимофею. «Так говоришь, это ханский посол?» «Он самый!» — кивнул Тимофей. «Хан направил его к Феодорлиху, а теперь...» «Теперь он останется здесь», — перебил Угрим, — «в качестве гостя». «Это добыча хана!» — не унимался Бельгутай. С саблей нагалонной он подступал к ним и к суме черного бессермена. Или в качестве пленника. Весомо, спокойно и холодно добавил угрим. Но княже Тимофей растерянно посмотрел на Угрима. Негоже, это удерживать силой чужих послов. Он многое видел и многое знает, Тимофей. Его отпускать нельзя. Сейчас, во всяком случае. «Но ведь хан вроде как наш союзник», — вновь осмелился вставить слово Тимофей. «И я хочу, чтобы он оставался союзником впредь», — отрезал князь Волх. «Столько времени, сколько это нужно. Объясни послу, что у него нет выбора. Если будет противиться, умрет». «Но... не спорь», — гневно сверкнул очами угрим. «Не иди против княжьей воли!» Тимофей вздохнул. Негромко отведя глаза в сторону, произнес по-татарски. «Бельгутай, тебе придется задержаться!» Добавил поспешно, словно оправдываясь. «Князь приказал!» Узкие глаза степняка вовсе превратились в злые щелки, ноздри, наоборот, гневливо расширились. «Бельгутай, мне самому все это не по нраву, но князь...» «Я не подчиняюсь приказам твоего каназа-шамана, Тумфи!» Вскинул голову на юн. «Я не подчиняюсь прочему русским каназам. Я посол великого хана и выполняю только его волю. Я должен вернуться в ставку Агадая, и я отвезу ему это!» Изогнутый клинок указал на прозрачный кристалл с костлявой рукой. Пусть твой Канас отдаст черную кость, и великий хан щедро его возблагодарит. Дурень! Качнул головой Тимофей. Князь сейчас в своей вотчине и в своем праве. Если он сам не сочтет нужным, то ничего никому отдавать не станет, и тебя отсюда никто против его воли не выпустит. Живым так точно. Тогда я убью твоего каназа, Тумфи. Угрим лишь усмехнулся, когда кривая полоска заточенной сабли дернулась в его сторону. «Не глупи, Бельгутай!» — нахмурился Тимофей. Бесарменская с ума с яйцом самоцветом вновь полетела на земь. Обнажив меч, Тимофей встал между послом и князем. «Живота лишиться хочешь? Или в камень обратиться, как этот вот...» Тимофей скользнул взглядом по полонянину, закованному в каменный панцирь. Бельгутай ничем не выказал страха. На он был неробкого десятка и, похоже, всерьез собрался биться с колдуном. Если мне суждено погибнуть сразу, хан отомстит, прохрипел степняк по татарски. Если меня сгноят здесь, хан отомстит. Что верно, то верно. Степники люто мстят за своих. Тимофей покосился на князя, однако Бельгутай не дал ему сказать. Бельгутая несло, в раскосах глазах полыхала ярость. «Никто не смеет поднимать руку на обладателя ханской поясцы!» Посол Благоговей натронул продолговатую золотую пластину на шее. «Ибо дерзновенная рука будет отсечена по самую голову! Если твой горбатый каназ Тумфи самонадеян и глуп настолько, что не понимает таких простых вещей, пусть готовится к худшему. Скажи ему, Тумены огадая вытопчут ищерскую землю, сотрут с лица земли его жалкий городишко, строют до основания стены, обвалят эти подземелья, а его самого сварят заживо в кипящем масле. С тобой вместе сварят Тумфи, если ты не сможешь образумить своего каназа. Татарин умолк, переводя дух. «Что, Тимофей, шибко бранится, да?» — скривил губы Угрим. «Местью пугает», — хмуро, без тени улыбки ответил Тимофей. Нечему тут было улыбаться. «Говорит, что хан...» «Чепуха! Ничего нам Магадая, не сделает», — отмахнулся Угрим. По мнению Тимофея, слишком уж легкомысленно. «Княжа?» Вообще-то, вредить ханскому послу с охранной поясцой, это как с огнем играть. Беда будет. Угрим оскалил крупные зубы. «Не будет. Татарин надеется на связь со своим шаманом, только пустая эта надежда. Когда порвался темный путь, по которому вы сбежали от латинин, вместе с ним порвались колдовские связи и раскололись наложенные на вас магические щиты». «Ханский посол больше не несет на себе чужого волховства, как и ваш пленник, как и ты сам. На тебе теперь тоже нет моей защиты. Объясни это послу. Скажи, что помощи ему ждать неоткуда». Бельгутей выслушал Тимофея с недоверием и сабли не убрал. «Даже если твой Канас говорит правду, Томфи, это ничего не меняет». Гнев великого хана будет страшен, вне зависимости от того, когда откроется истина и наступит время кары, через неделю, месяц или год. «О какой каре ты говоришь?» — вздохнул Тимофей. «Пойми, Агадай никогда не узнает, где и почему ты сложил свою дурную голову. Хан будет мстить латинянам, а не нам. Ты погибнешь напрасно, твоя смерть никому не принесет пользы, так что лучше спрячь сабельку». Напряженная пауза тянулась секунду, вторую, третью. На миг Тимофею показалось, будто степняк готов согласиться, смириться и отступить. Но так только показалось, и только на миг. Ханский посланец лишь пустил пыль в глаза, обманной покорностью. Склонившаяся была сабля вдруг ударила снизу. Со звоном оттолкнула прямой клинок, преграждавший путь к князю. Рубить Тимофея Бельгутай, правда, не стал — просто отпихнул широким изогнутым наплечником, шагнул в обход, ловко проскользнул между Тимофеем и стеной подземелья, потом стремительный рывок к угриму. Бельгутай скакнул вправо-влево, стараясь запутать противника, не дать припечатать себя сверху каменным столбом, как это случилось с черным бессерменом, и по возможности уйти от другого угримого колдовства. Тимофей бросился следом, но поздно. Снова в вытянутой руке на ее на кривой молнии блеснула востроносая сабля. Таким клинком можно было не только рубить, но и колоть. И сейчас Бельгутай наносил именно колющий удар, стремясь поскорее достать жертву. Заточенное острие целило взгорбленную фигуру князя, не защищенного ни доспехом, ни хотя бы легкой кольчужкой. Еще миг, и татарский клинок пропорят княжеские кафтаны, то что под ним — И ведь пропорол бы, стой перед Бельгутаем обычный человек. Но князь Волхв не был обычным противником. Угрюм не отступил и не отпрянул назад. Он просто исчез с одного места и появился в другом, в доброй полудюжине шагов. Не изменив позы, не шевельнувшись. И только колыхание опадающего плаща свидетельствовало о том, что движение все же было. Молниеносное, неуловимое глазом. Как такое произошло, какое заклинание использовал Грим, Тимофей не знал. Ему лишь почудилось, будто князю помогла сама земля, вернее, земляной пол подземелья. Эточок, на котором стоял у Угрим, раздвинув твердь позади, в мгновение ока вынес князя из-под опасного удара. «Ху!» — коротко выдохнул Бельгутай. Сабля проткнула воздух. Степняк замер в недоумении. Вытянутая рука... Выброшенный в смертоносном выпаде кривой клинок. А в следующий миг последовал ответный удар. У Грим шепнув что-то краткое и невнятное, быстро свел и тут же развел руки. Хлопка при этом слышно не было. Было слышно другое. Треск. Испуганное ржание степной лошадки под невысокими сводами. На этот раз каменный зуб... Нет, сразу два зуба выдвинулись не из сводчатого потолка, а из стен подземелья. Массивные, неровные, тупые, они устремились навстречу друг другу, словно две горизонтально подвешенные колонны. Словно два тарана, одновременно ударившие с разных сторон. Сомкнулись на неуловимую долю секунды, грохнули один о другой перед лицом Бельгуте. Схлопнулись, срослись, съединились. Поймав, сдавив, вобрав в себя выставленный вперед изогнутый клинок. Камень глухо и сухо стукнул о камень. Звонко и жалобно пропела боевая сталь, зажатая между провернувшимися валунами. Искры, дымок. Каменные зубья разошлись с той же скоростью, с какой выдвинулись из стен. Вросли обратно вкладку, Исчезли, будто не было их и в помине. Только звякнула о пол искореженная, изломанная, выщербленная и пожеванная полоска металла. Татарская сабля переломилась над самым эфесом. В Бельгутая осталась лишь бесполезная рукоять. Степняк зло ощерился. В узких щелочках глаз все еще полыхало пламя. Бельгутай покосился на перепуганную, забившуюся в угол лошадку. На лук в садаке, притороченном к седлу, на колчан со стрелами. «Тимофей, скажи послу, что в следующий раз камень может раздавить и его», — повелел Угрим. Тимофей перевёл слова князя. Бельгутай медленно и аккуратно, словно подношение степняцкому башку, положил на земляной пол сабельную рукоять. Тимофей облегченно вздохнул, бросил меч в ножны. И опять татарин обвел его вокруг пальца. Резко распрямившись, на наён рванул из-за нож-хутук. Тимофей запоздало попытался остановить неугомонного степняка. «Куда там?» Руки схватили пустоту. Бельгутай вновь атаковал князя. Шаг, другой, разбег, прыжок, диковинный звериный взвиск, кривой засапожник, занесенный над головой Угрима. На этот раз князь Волхв поймал Бельгутая в его последнем прыжке. Угрим вскинул руки навстречу татарину, что-то шепнул коротко и быстро. Яркий синий высверг, полыхнувший на кончиках пальцев ищерского кудесника, ударил в летящую фигуру. И фигура замерла. Виск степника оборвался. Бельгутай завис в воздухе, в полушаге от угрима, в локте от пола. Завис нелепо и необъяснимо, неподвижно. Поджатые ноги, рука с ножом, уже опускающаяся для смертельного удара, Взметнувшиеся да так и не опавшие полы походного плаща цува, наброшенного поверх доспеха, перекошенное лицо, глаза на выкате, рот, разъявленный в беззвучном крике. Угрим опустил руки, устало выдохнул. Неодобрительно покачал головой, глядя на неподвижную фигуру перед собой. Тимофей отступил на шаг, не отводя глаз от подвешенного в воздухе посла. Тот не шевелился, не моргал даже, а главное, не падал. Бельгутай был подобен искусно высеченному и раскрашенному истукану, только... только истуканы ведь не парят в воздухе. Тимофей ошеломленно повернулся к Угриму. Князь тяжело дышал. Видимо, не так уж и легко было сотворить подобное чародейство. Он... он... он... он...» хрипло бормотал Тимофей, слова давались с трудом. Он жив, княже. Жив! — ответил Угрим. — Живой татарин еще может мне пригодиться, а от мертвого посла проку не будет. — Но... Тимофей растерянно поднял руку, указывая на Бельгута. — Но как? — Ничего страшного, — отмахнулся князь. — Просто для него остановилось время. На время. Тимофей непонимающе хлопал глазами, однако князь в подробные объяснения вдаваться не стал. Утратив интерес к Бельгутаю, Угрим шагнул к вмурованному в камень бессермену. «Давай-ка, Тимофей, поговорим теперь с другим нашим... Хм, гостем!» Тимофей заставил себя отвернуться от Бельгутая, взглянул на голову, торчавшую из каменной колонны. Этого иноземца, разве что только каленое железо разговорит», рассеянно заметил он. «И то я не уверен». крепкий бисермен. «Не только железо, Тимофей, не только», — усмехнулся князь. «Правда ведь?» Вопрос был обращен к пленнику. «Княже, он вроде языка-то нашего не понимает», — предупредил Тимофей. «Ничего, меня поймет». С губ у грима не сходила холодная, насмешливая улыбка. Князь Волхов не отводил от полонянина немигающих смоляных глаз, и словно неведомая сила притягивала к его глазам взгляд злых щелочек на искаженном бессерменском лице. Тимофей отчетливо видел, злости в них становится меньше, страха больше. Что творил сейчас Угрим с беспомощным пленником одними лишь своими темными очами, трудно было даже представить. Итира пришел в себя давно, еще в тот момент, когда связанный и перекинутый через чужое седло въезжал на колдовскую тропу. Для него, между прочим, проложенную. Для него одного, но послужившую другим. Двум и спасавшимся от погони. Голова, налитая тупой пульсирующей болью, моталась, как мячик на веревке. В живот врезалась жесткая седельная лука, прочные волосяные веревки впивались в кожу. Но и Тира, как и подобает истинному Синоби Номо, стоически переносил боль. Притворившись бесчувственной куклой, он пытался незаметно освободиться от пут. Это оказалось непросто. Судя по всему, его вязал опытный мастер Ходзю Дзюцу. Искусство связывания К тому же крепкие узлы на руках и ногах и тира затягивали в тот момент. когда он лежал без сознания и не мог должным образом напрячь мышцы, чтобы после, расслабившись, быстро сбросить с себя веревки. Рослый, бледнокожий Эдзин с широкими глазами едва не отправил его к проотцам бесхитростным, но мощным верхним ударом о России Ганмен Ути. Ударом такой силы можно убивать противника, если знаешь как и если хочешь. но то ли проклятый Эдзин имел смутное представление о расположении уязвимых точек кюсё на теле человека, то ли ему нужен был живой пленник, а не труп. Так или иначе, но сокрушительный Тэ кулак-молот иноземца, не вышиб дух из Итира, а лишь на время пригасил искру жизни. Очнулся Этира, уже будучи связанным, как пук рисовой соломы. И все-таки он не зря считался первым генином клана. Во время скачки по колдовской тропе ему удалось немного ослабить тугие узлы. Совсем чуть-чуть, самую малость. Однако и этого было достаточно, чтобы восстановить кровообращение в перетянутых конечностях. Вновь обрести чувствительность и освободиться, когда придет время самому нанести смертельный удар, когда они прибудут на место. Только все пошло не так. Яркий невесть, откуда взявшийся бело-голубой свет, разорвал и поглотил искрящийся мрак тропы. Итира вместе с пленившими его Эдзинами швырнула в незнакомое подземелье. Потом падение с лошади и болезненный удар о земляной пол. Итира вновь едва не потерял сознание, но все же сумел удержаться на грани реальности. А реальность, на которую Итира рискнул взглянуть из-под прикрытых век, была такова. В подземелье, кроме него, находилось три человека, точнее, даже два с половиной. Два давишних идзинских воина и один пожилой горбун, неопасный на вид и безоружный к тому же. Что ж, пара вражеских буси и калека — это не так много, чтобы отчаиваться. Буси — воин. И опытные синоби всегда сумеет найти выход из любого подземелья. На полу лежал идинский конь со сломанной шеей и ободранными боками. В стене жалась перепуганная низкорослая лошадка, и лошадь эта тоже еще могла пригодиться, так он рассчитывал. Итира заставил себя не думать о том, по воле каких сил он здесь оказался, и о том, зачем, почему и куда его забросило. Время для поиска ответов на эти вопросы придет позже. А пока Этира просто ждал подходящего момента для нападения, и он дождался. Идин тот самый, что ударил его своим молотоподобным кулаком, извлек из мешка, притороченного к седлу павшего коня, заплечную сумму на габукуро тира С его, тира добычей. На миг глаза всех троих иноземцев обратились к ней, и Итира выкручивая суставы и сдирая кожу, рванулся из ослабевших пут. Первой жертвой должен был стать рослый и опасный Идин. На него-то и бросился Итира, рассчитывая овладеть оружием чужеземца. Вернее, он хотел броситься. Но был остановлен горбуном, которого ошибочно счел самым безобидным из всех троих. И как остановлен? Слабое, едва уловимое движение руки. Таким не пустить даже звезды смерти. Треск над головой. и упавшая сверху каменная колонна, словно гигантская нога, припечатала Итира к полу подземелья. Поздно. Слишком поздно Итира понял, что перед ним он Мьодзи. Пронеслась в голове страшная догадка. Колдун. Человек с лисьей натурой и могуществом, недоступным простому смертному. А тело уже сковала и погребла в себе каменная клетка. Снаружи осталась только голова, и нет никакой возможности пошевелиться. Итира пытался, честно пытался, он рвался изо всех сил. Но холодный камень не выпускал его из своих объятий. Камень держал крепко, гораздо крепче тугих и дзинских веревок. Надежда умирала. Она слабо ворохнулась было, когда один из эдзинских воинов, увидев черную кость, вдруг утратил разум и кинулся на горбатого колдуна с оружием. Но кривую Гатану Эдзина раздавили камни, ожившие по воле Онмьодзи. Затем горбун, недоступным пониманию тира способом, остановил и подвесил в воздухе самого безумца. А потом? Потом горбатый колдун подошел к Этира и заглянул ему в глаза — а через глаза в душу и мысли. Он Мьёдзи подавлял волю и сокрушал внутренние барьеры, возводить которые лучшего генина клана обучали много лет, и не было никаких сил противиться взгляду неподвижных из сине-черных зрачков. И что хуже всего, в этом проклятом подземелье Тира не чувствовал больше незримой нити, связывавшей его с совершенно мудрым. С той самой минуты, как Этира вышвырнула с колдовской тропы, нить эта была прервана. И теперь некому было ему помочь. Некому, кроме него самого. Но беда в том, что под взглядом Горбуна он чувствовал себя непривычно слабым и беспомощным. А Горбун все смотрел. Сминающая дух Синоби тяжесть лилась из глаз в глаза, и чужая воля, и чужой разум входили в Итира и наполняли Итира, как пустой сосуд. Тяжесть чужого колдовского могущества наваливалась и давила изнутри, еще сильнее, еще безжалостнее, чем холодный камень снаружи. Она словно выдавливала его из него самого. С ним, с Итира, делали то же, что когда-то он сам, при помощи Совершенно Мудрого, сотворил сэдзинским самураем, охранявшим мост через реку. Тогда, без слов, без пытки и без принуждения, Итира и Совершенно Мудрый вызнали все, что было нужно о замке, в котором хранилась черная кость. Теперь же... «Кто?» — спрашивал, смотрел горбатый Онмьоди. «Кто тебя послал?» Теперь и колдун задавал ему и Тира безмолвные вопросы, для понимания которых не требовалось знания языков и на которые нельзя было не ответить. Просто нельзя, и все. Из него лучшего генина клана вытягивали то, что ему доверили, о чем знал только он. И чего больше не должен был знать никто. Информацию вытягивали постепенно, по крупинке, по песчинке. Но ручеек этих крупинок-песчинок ширился и тёк всё быстрее, всё гуще. Итира сопротивлялся, однако сил не доставало. Без помощи и поддержки совершенно мудрого удержать утекающий поток сокровенных тайн и тира не мог. Глаза со зрачками чернее ночи принадлежали колдуну, в совершенстве владевшему магическим Саймин Дзюцу. Искусством подавлять, побеждать, заставлять, повелевать, познавать взглядом. Гипнотизирующие змеиные глаза Горбатова Он пожирали и тирозаживо. Глаза не моргали, глаза проникали. Глубже, дальше. Зрачки непостижимым образом росли, становились все больше. Их чернота уже закрывала отцветы факелов, и полумрак подземелья, и весь мир вокруг. Кто? «Тебя послал!» Настойчиво вопрошали глаза идзинского колдона, Прежде чем вовсе утратить себя, и Итира сделал то немногое, на что еще был способен, что мог и обязан был сделать. Губы сомкнуты, а язык просунут меж зубами. Итира с усилием сжал челюсти, резко двинув ими вправо-влево, уподобляя собственные зубы зубьям пилы, нижними передними резцами перекусывая, вспарывая и разрывая основание языка, как раз там, где над уздечкой скручена толстая подъязычная вена. Этот упругий кровеносный сосуд может в безвыходной ситуации даровать спасительную смерть, если суметь, если заставить себя его прокусить. Он сделал это с первого раза, превозмогая острую боль, не выпуская ее отзвуки в предательские стоны в движении лицевых мышц. он почувствовал, как хлынуло. Горячо, обильно, как сразу, почти мгновенно, рот наполнился солоноватой влагой, толчками рвущейся наружу. Но губы и тира по-прежнему были плотно сжаты, и ни одна алая капля не просочилась между ними. На такую смерть требовалось время, и чтобы умереть наверняка, следовало как можно дольше держать в невидении могущественного Эдзинского Онмьёдзи. Прятать хлещущую кровь можно было лишь одним способом. И Тирок глотнул, и еще, и снова, и опять. После каждого глотка рот быстро наполнялся снова. Чтобы не поперхнуться, не подавиться собственной кровью и не выдать до срока свою хитрость, нужно было правильно дышать. Дышать ровно, размеренно, глубоко. И глотать тоже спокойно, без спешки. Только тогда получится... уйти, достойно, не предав, кого нельзя предавать, не выдав, чего нельзя выдавать, не опозорив клан, и избавив его от гнева совершенно мудрого. Что ж, Итира готовили и к такому. Он пил свежую, горячую, еще кровь убитых животных, пил, превозмогая отвращение и подавляя рвотные позывы, постепенно заставляя себя пить больше, больше, еще больше. Он по своему опыту знал, желудок тренированного человека способен вместить в себя достаточно живительной влаги. Достаточно, чтобы умереть. Горбатый колдун пока ничего не замечал, видимо, не подозревал даже, что тот, у кого нет возможности пошевелиться, все-таки может покончить с собой, или Идзина попросту не интересовала состояние пленника. Да, пожалуй, что так. Сейчас он мёдзи иноземца занимало другое, О другом сейчас спрашивали-смотрели черные зрачки, заслонившие мир. Кто? Проклятый Эдзинский колдун весь был в этом вопросе. Именно на нем он сосредоточил всю свою магическую силу. На прочее он Мьёдзе не отвлекался. С кровью уходили последние силы. И Тира больше не противился чужой воле. Этира позволял искать в себе ответ, чтобы бессмысленная борьба не отвлекала от поглощения самого себе. Да, Тра отвечал, потому что по-другому уже нельзя, но отвечал лишь на те вопросы, которые ему задавали. О крови, которую он глотал, вопросов не было, и пока это можно было утаивать. Тра послушно вспоминал и покорно передавал свои воспоминания Горбуну, ни словами, ни образами, ни мыслями даже. Иначе, с помощью особой магической связи, способной соединять одного человека с другим, даже против его воли. Истекала информация, вытекала кровь. И что иссякнет быстрее? Итира об этом не думал. Он вообще мало о чем мог сейчас думать. Итира просто вспоминал. Теряя сознание, уплывая в багровом потоке, но по-прежнему бездумно и машинально глотая собственную кровь, Он вспоминал то, что от него требовал горбатый колдун. Вспоминал в мельчайших деталях, чтобы выиграть еще немного времени. Он вспоминал о том, кто и о том, как вспоминал тоже. Они встретились у пещеры, затерянной среди диких скал. Именно сюда итира направил Дзенин. Дзенин, глава клана ниндзя. Именно здесь его ждал совершенно мудрый. Удалившийся от суетного мира мудрец, отшельник и маг, один из тех таинственных и могущественных Ямабуси, с которым издавна поддерживал уважительные отношения клан и с которыми старались не ссориться даже лучшие из лучших воинов теней. Ямабуси, спящие в горах, изолированная секта, члены которой имели тесные контакты с кланами ниндзя. И активно практиковали магию. Зов пещеры разделял их подобно границе, и Террас стоял на свету, не смея без приглашения войти в чужое обиталище. Совершенно мудрый предпочел оставаться в тени под выступающим каменным козырьком. Горного отшельника укрывало также расплывчатое марево, искажающее очертание. За слоящейся пеленой тира едва различал широкую белую накидку Судзукака и маленькую черную шапочку Токен, указывавшую, кто находится перед ним. Из подрагивающей воздушной дымки выступал лишь конец длинного посоха, лежавшего у ног Совершенно Мудрого. Итира знал, посох Ямабуси при необходимости может стать оружием пострашнее Нагинаты в умелых руках. Нагината. Японская алибарда. Марево, подобное тому, что плотно обволакивало сейчас отшельника, порой возникает в знойный летний полдень над рисовыми полями. Однако на обрывистой площадке перед пещерой Ямабуси и в самой пещере царила прохлада, а следовательно, полумрак под скальным козырьком навесом был возмущен магическими токами. Хозяин пещеры сознательно стремился скрыть свой облик. Хозяин не желал, чтобы его увидели и запомнили. Да и вообще, чем-то этот Ямабуси неуловимо отличался от других спящих в горах. Итира ощущал это обостренным чутьем Синоби. Вероятно, отличие крылось в силе. Нет, в силе. Итира явственно чувствовал ее веяние. Таким могуществом не обладали отшельники, с которыми встречался раньше и у которых случалось обучался и тир. Это было могущество особого рода, пугающее, темное, внушающее подсознательный трепет. Определенно Сюгендо, которым следовал хозяин пещеры, не был похож на пути прочих ямабузи. Сюгендо путь обретения могущества. Итира почти не сомневался в том, что человеку, хотя человеку ли, смотревшему на него из колышущегося воздушного марева, ведомы самые сокровенные тайны древней магии. Совершенно мудрый, чьего истинного имени Итира не знал и чьего лица так и не сумел разглядеть, долго молчал. Прежде чем заговорить, Ямабуси словно бы прощупал взглядом голову Итира. Причем не снаружи, изнутри. Неприятное это было ощущение. Неприятное и жутковатое. Итира не знал, что пообещал спящий дзенину за оказанную услугу, но клан обязал своего лучшего воина выполнить любое задание совершенно мудрого, сколь бы сложным оно ни оказалось. Вообще-то задания, получаемые от горных отшельников, и прежде не были простыми, но это... «Тебя хвалили!» Так начал беседу Совершенно Мудрый. Слова звучали глухо и как-то не по-настоящему как-то что ли. Видимо, колдовское Марево маскировало не только внешность Совершенно Мудрого, но и его голос. «Говорят, ты лучший генин клана!» Итера почтительно склонил голову. «И у меня есть основания полагать, что ты превосходишь синоби из других кланов». Ещё поклон, пауза, молчания, как должно, как подобает. Подобные слова из уст Ямабуси, такого Ямабуси, дорогого стоят. «Поэтому ты здесь, именно ты!» Итира по-прежнему не смел произнести ни слова. «Взгляни на это!» Сухая рука в широком подвязанном тесемками белом рукаве выкатила из колышущейся воздушной пелены странный предмет, вытянутый словно тутовый кокон, твердый и прозрачный, как чистейший хрусталь, с широкими гранями. Истертые матовые письмена, мало похожие на обычные иероглифы, украшали ребристые бока, а под толстой коркой с скорлупой в переливах белых бликов чернело. Итера присмотрелся. Да, вне всякого сомнения, это была нога. Человеческая нога, отсеченная у самого бедра, ровно и чисто. Только необычайно маленькая, высохшая, съежившаяся, превратившаяся в кость, обтянутую потемневшей кожей, мумифицировавшаяся и вмурованная в кристальный кокон. Или сначала вмурованная, а уже потом... окон под ладонью совершенно мудрого вдруг качнулся и словно бы сам собой повернулся на граненом боку, обратившись острым концом в закатную сторону, где уже готовилось окунуться в море красно-желтое солнце. Что это? С тира все же сорвался неуместный вопрос, выдав непозволительное любопытство и нетерпение. Ямабуси, сам скрытый в воздушном мареве, словно в гигантском коконе, не отнимая от кристалла одной руки, предостерегающе поднял другую. «Не стремись понять недоступное твоему разуму. Не задавай вопросов, на которые все равно не получишь ответов. Тайна черной кости в белом кристалле ведома лишь посвященным, умеющим различать древние знаки. Тебе этого не дано. «Простите, совершенно мудрый опустил глаза и тира подойди велел ямабуси и Тира послушно шагнул ближе посмотри на черную кость запомни саркофаг в котором она покоится и тира запечатлел странный предмет в памяти во всех подробностях Запомнил даже сложный рисунок неведомых матовых знаков, как привык запоминать с одного взгляда планы и карты незнакомой местности. «Все?» Итира кивнул. Ямабуси вкатил кокон обратно в колышущийся полумрак. Заговорил снова. «Мне нужна еще одна черная кость. Ты отправишься за ней». «Куда?» Об этом спрашивать Итира мог. Об этом он должен был знать. Иначе как выполнить задание совершенно мудрого? «На закат!» Рука Ямабуси указала в сторону заходившего солнца. «В страну белокожих Эдзинов! В крепость Тенно Тенносигуна!» «Как мне туда добраться?» — спросил Итира. Как долго надлежит быть в пути и сколько времени мне дано на возвращение? «Это тебя волновать не должно», прозвучал ответ. «Я открою кратчайший путь. Ты пройдешь по колдовской тропе, для которой расстояние ничто. Ты возьмешь кость и вернешься обратно той же дорогой. Я буду ждать». «И все?» Не смог скрыть изумление и Итира. «Пройти, взять, вернуться. И это все? Из воздушного марева, окутывавшего Ямабуси, послышалось неопределённое хмыканье или смешок. «Это будет непросто», — ответил совершенно мудрый. «Я отправлю тебя в закатные земли, но я не смогу проложить тропу прямо в замок, где хранится чёрная кость». Эта крепость защищена от магического вмешательства извне. Собственно, поэтому мне и понадобился помощник. Тебе придется пробираться туда самому. Как я найду замок Эдзинов? Спросил Итира. Сойдя с тропы, ты будешь идти прямо и только прямо, пока не выйдешь к большой дороге. Она приведет тебя к цели. Но помни. Крепость и подступы к ней хорошо охраняются. У Идзинского тенна-Сигуна немало преданных самураев и верных слуг, а его замок способен отразить нападение большого войска. Однако там, где не пройдет армия, проскользнет опытный Синоби. Ты должен использовать все свое умение. Проникни в крепость, найди кость, выкради ее и принеси мне. Не останавливайся ни перед чем. Не думай ни о чужих жизнях, ни о своей. Черная кость Динов должна быть у меня. Если не справишься, лучше сразу убей себя сам. Ити расклонил голову, соглашаясь и принимая условия. После того, как ты покинешь темную тропу, я буду с тобой, добавил совершенно мудрый. Недолго, некоторое время. «Со мной?» — Удивленно поднял глаза Этир. «Мы отправимся по тропе вдвоем? «Нет, но тропа позволит нам поддерживать связь. Сейчас я ничего не могу рассказать об Эдзинской крепости, в которую тебе нужно войти. Я не знаю даже, в каком месте замка спрятана кость». Но если на расстоянии дневного перехода от тропы ты сумеешь пленить какого-нибудь Эдзина из Цитадели, я сделаю так, чтобы его знания о замке стали твоими. Это облегчит задачу. Тебе нужно будет только посмотреть пленнику в глаза. Все остальное сделаю я, как это тебя пусть не интересует. И Итира кивнул. В самом деле, соваться в чужую крепость, о которой ничего не известно, слишком опасно. Даже для лучшего генина-клана. И если Ямабуси способен оказать хоть какую-то помощь в далеких закатных землях, неразумно было бы ею не воспользоваться. Ну а все прочее... Действительно. Разве должно прочее интересовать тира? «Возле замка наша связь прервется. Продолжал спящий. «Там даже намек на присутствие моей магии сразу выдаст тебе. Поэтому там ты сможешь рассчитывать только на себя. Связь возобновится, когда ты вернешься на тропу». И Тира не возражал. Его мысли сейчас занимало другое, и это не осталось незамеченным. «Я вижу, тебя мучает какой-то вопрос». Вновь послышался голос Ямабуси. «Если он внушает сомнения, лучше задай его сразу. Никаких сомнений в твоей душе быть не должно». «Откуда совершенно мудрому известно, в какой стране и в какой крепости нужно искать черную кость?» Не сразу, но все же осмелился спросить Итира. «Раз уж позволено...» «Магическое тенгецу», — шевельнулись в колдовском мареве плечи размытой человеческой фигуры. «Умение видеть и познавать главное сквозь предметы и расстояние. Но если единская крепость защищена от магического вмешательства извне?» «В том-то и дело, что извне», — перебил совершенно мудрый. Но в чёрной кости сокрыта такая мощь, какую не укрыть ни за одним колдовским щитом. Мир непременно почувствует силу кости, даже если будет высвобождена лишь малая её талика. Ощутит эту силу и тот, кто умеет чувствовать мир. А Аидзины в последнее время используют кость очень часто. Непозволительно часто. Так часто, что мир сотрясается и утрачивает спокойствие. Ты удовлетворен таким объяснением?» Итира кивнул еще раз. «Не беспокойся», — снова заговорил Ямабузи. «Я отправляю тебя туда, где есть то, что нужно мне и что должен забрать ты. Я не ошибаюсь. Не ошибись и ты». приготовь оружие, к которому привык, а я подготовлю одежду, которая укроет тебя и не вызовет подозрений у Эдзинов. Воспоминания, вытягиваемые из него горбатым колдуном, становились смутными и путанными. Итира чувствовал, как сам становится частью собственных воспоминаний, как постепенно растворяется в них. Немигающие, требовательные и всепроникающие глаза Эдзинского он постепенно таяли за багровой дымкой. Теперь уже не чёрная смоль колдовских зрачков, а этот багрянец заслонял мир. И трудно было оставаться в этом мире. И в этом теле. И, кажется, кончалось. все навсегда. Итира улыбнулся, раздвигая губы, не в силах больше удерживать собственную кровь в переполненном желудке. Горячая и солоноватая она устремилась наружу, вместе с душой которой стало тесно в липкой кровавой ванне.